«Прямой канал со штабом чужих». Девушка-оператор вопросительно посмотрела на Лемака. «Включайте». Адмирал шагнул в фокус телекамеры. Его познания в Мшанском были не слишком велики, и он торопливо составлял подобающее приветствие. «Сейчас начнутся проблемы. Незапланированный визит доброй воли – не самая приятная новость для любой расы». «Л-Лемак!» Мрыщанец в объёме экрана не тратил времени на этикет. Утруждать адмирала лингвистическими экспериментами он тоже не собирался, тем более, что его общий имперский был весьма неплох. Лишь периодическое удвоение согласных резало слух. Возможно, признак волнения. Вы вовремя. Да, только и смог ответить адмирал. Будь перед ним клоконец Он счел бы реплику тонкой иронии, но мршанцы шутили более грубо. «Кейт Датч семь минут назад стартовал с вашего космопорта. Похоже, там были б-б-большие проблемы». Мршанец осклабился. «Сообщить вам к курс». «Он еще в атмосфере?» «Да». «Так вам нужен его к курс? Или вы собираетесь болтаться на п-п-прицеле наших баз?» Благодарю вас. Мы готовы к принятию данных. Лемак кивнул оператору. Запись велась и так, но перестраховаться не мешало. Человек, нанёсший 4 года назад самый болезненный удар по его самолюбию, попался. Наша помощь тебе требуется? Нет, благодарю вас. Мы ценим дружбу с империей людей. Торжественно объявил мрышанец Прошу прощения за скверный язык, но я страдаю с заиканием. Лем эк старавшийся разглядеть помещение за спиной мершанца, неважно, что аналитики ещё сотню раз прокрутят запись, даже не удивился тривиальному объяснению странной речи мершанца. Тот ещё раз кивнул, и изображение сменилось. Теперь по экрану метались цветные полосы кодированного пакета. Передача кончилась через 2 секунды. Лемак подошёл к офицеру около планетарной навигации. На чьём дисплее уже мелькали раскодированные цифры. Они пользовались своим военным шифром АЛ-7, с лёгким удивлением сообщил навигатор. Предполагается, что мы его не знаем, адмирал. Нет времени на новый запрос. Лемак сдержал раздражение. Проклятые лисы из всего ухитрялись извлечь выгоду, почти как люди. "Ведите корабль. 7 минут до точки перехвата", сообщил навигатор. Лемок занял своё кресло, покосился на Артура, неподвижно сидевшего в соседнем. Мухаммади стояла. Её реакция и сила позволяли удержаться на ногах даже если компенсаторы не погасят какой-либо манёвр корабля. Ну что же. Ты был прав. Артур кивнул, не отрывая глаз от экрана. Он не был расположен разговаривать, но Лемаку хотелось выговориться. Похоже, мы возьмём Ке. Наш супер оказался недостаточно удачлив. Кяртис младший посмотрел на адмирала, и странная улыбка осветила его лицо. Это я был его удачи, Лемак. в парсированном режиме. Двигатель Кузнечика мог работать недолго. Они ложились на разгонную траекторию, и Томми, полуприкрыв глаза, следил за обзорным экраном. Планета начинала обретать объём, крошечная пылинка в океане космоса, ещё одна из их несостоявшихся могил. Уйдём, вполголоса сказал Кей. Должны уйти. Томми, расчёт прыжка Без особого желания Томми переключил дисплей в навигационный режим. Примитивный гиперпривод имел столь же примитивные курсовые программы, и речь не шла об идеальной траектории. Любая подходящая под мощность двигателя и длящаяся меньше 5 дней их устраивала. Мы много народу положили, проглядывая экран за экраном, спросил юноша. И зрядно. А твоему другу Ничего не будет. Насколько я знаю, им шансов нет. Он всегда может сослаться на незнание и нормы гостеприимства. Тогда он исключение из правил. Обычно твои друзья плохо кончают. Работай. Я работаю. Есть курс. Трое суток пути в Wadi. Кей помолчал, потом спросил: "А время ухода в прыжок?" не раньше, чем через час. Сильное гравитационное поле. Это крайне неприятно. Томми перевёл взгляд на его дисплей. Две линии на нём неуклонно сходились. У нас нет и 5 минут, мальчик. Компьютер радостно пискнул, завершая опознание приближающегося корабля. Штабной истребинец. 3 перехватчика. предназначенные для уничтожения или перехвата малых кораблей ещё не отделились от его бортов. Но это было секундным делом. Не уйти? зачем-то спросил Томми. Кей оставил дурацкий вопрос без ответа, убрал руки с панели управления, даже не пробуя сменить курс. Ожил передатчик. Дач, ты должен слышать меня. Я уверен, ке, устроившись в кресле поудобнее, смотрел в серую обшивку стены. Не пытайся скрыться и не оказывай сопротивления. Это бессмысленно. Не глядя, датч протянул руку, и голос упал до невнятного шёпота. Знаешь, я понял, почему на кораблях стараются делать иллюминаторы, сказал он. Томи не понимающе смотрел на него. Иногда Очень тихо, словно тайную истину, произнёс Кей. Хочется увидеть звёзды. Их вдруг рвануло, довольно мягко, но с чётким ощущением нарастающей силы. Хорошие у них поля. Кей, что с нами будет? Дач пожал плечами. Арест. Допросы третьей и четвёртой степени. Суд. Многократная оказия. В корабле больше не было невесомости. Их тащило сквозь пространство, вертело как щепку в водовороте, и пол, потолок, стены менялись местами ежесекундно. Тяга давно уже автоматически отключилась. Лишь пульт гипердвигателя помигивал огоньками готовности, бессмысленный на таком расстоянии от планеты. "Кей, жаль, что я не вырос", сказал Томми, когда борт Эсминца Закрыл собой экран. Такое уже было, но тогда у них оставалась воля и надежда. Дач понял его. Не переживай. Ты всё равно был хорошим другом. Дальше они ждали в молчании. Кей повертел в руках бластер, вернул его в кобуру. Профессионалы не убивают бессцельно, а шансов справиться с группой захвата всё равно не было.